Глава 5 Твои слова не отбрасывают тени, ты не отбрасываешь тени, и твой повелитель не отбрасывает тени. Из хороших новостей с меня сняли блокиратор, возможно, он просто расплавился. Из плохих, я висел прикованный к плите и теперь не мог активировать даже вторую длань. В голове гудело, во рту распух шершавый язык, а воздух казался настолько стерильным, что хоть прямо сейчас проводи хирургическую операцию. Когда мне к рту приставили бутылку, и я почувствовал воду, то даже не пытался сопротивляться. Тело настолько истощилось, что я чуть ли не зубами вцепился в горлышко, захлебываясь и жидкостью. Кто-то приходил, уходил, я слышал шаги, но мне на глаза нацепили повязку, так что я не мог понять, что происходит вообще. В конце концов послышался отчетливый звук женских каблучков. Слишком звонкий, такой ни с чем не спутаешь. Меня снова напоили водой и, наконец-то, сняли повязку. Я действительно оказался прочно прикован к плите, стоящей под углом 45 градусов. Комната была абсолютно пустой, с ровными белыми панелями на стенах, мраморным полом и яркими лампами. Помимо моего лежбища в комнате был лишь стул с высокой спинкой, куда прямо сейчас и уселась женщина в красных туфлях на высоком каблуке. Чёрный брючный костюм, белая блузка, алый галстук и изящные серьги с рубинами. И, разумеется, ярко-алая помада на пухлых губках. Это был тот самый киликинетик, что схватил меня. Но наряд другой, значит, либо она любит переодеваться для допросов, либо я провисел тут не меньше суток. Судя по состоянию, более вероятен второй вариант. Здравствуй, эзо улыбнулась женщина, стараясь походить на добрую мамашу. Но выходил это скверно. Скорее она напоминала мне хладнокровную статую, пытающуюся выдать себя за человека. При этом не особо-то и стараюсь. Как себя чувствуешь? Прекрасно. я выдаю улыбку. А как ваши? Ничего. Волшебно. Вновь улыбнулась она, закинула ногу на ногу и опёрлась локтем о колено, положив подбородок на запястье. Так она и сидела, рассматривая меня словно неведомую зверушку. Знаешь, я так мечтала однажды познакомиться с твоим наставником. Столько про него читала: истории, легенды, сказки, новостные статьи, заметки, рассказы очевидцев. А всё это было таким пресным. Видели там-то, закрыл такой-то разлом, столько-то суток сражался с ордой монстров. Ничего по-настоящему важного. Расскажи, каким он был твой наставник? Редким говнюком, хохотнул я. Поверь, даже тебе до него далеко. Ну чего ты? Над дулогубки она. Я же к тебе со всей душой, а ты Чего надо, а? Начал раздражаться я. Блокировка анимы явно скверно сказывалась на мне. Обычно я более хладнокровен. Чего надо, чего надо? Принялась рыться по карманам женщина, достала маленькую записную книжку и короткий карандашик. Так, ну, во-первых, нам нужен сам эзотерик. Сдох. Ну, так и думали. Равнодушно произнесла она. И ещё нас интересуют собранные им отпечатки и артефакты. О, меня тоже. Вы вообще представляете, сколько он нагрёб добра за это время? Если найдёте, дайте знать. Всегда хотел прикорманить себе его виверну. Хорошая? сусмешка испросила она. А, о да, троирогая с усилением на манёвренность. А ещё, если на неё ещё ускорение наложить, томчит так, что глаза вдавливает. А ещё нас очень интересует философский храм. Какая неожиданность. Женщина что-то пометила у себя в блокнотике, потом замерла на пару секунд и посмотрела на меня. Эзо, мальчик мой, ну ты ведь понимаешь, что я с тобой общаюсь так. Для галочки. «Всю нужную информацию мы из тебя так или иначе вытащим. Потом сделаем это еще тремя способами, чтобы наверняка, а потом еще постараемся выжить по максимуму пользы». «Ой, какой демократичный подход! С сарказмом произнес я. А наставник говорил, что вы все лживые и гнилые твари в Ралпаде». — О, смотрю, ты у него многое перенял, даже характер. — Тебе-то откуда знать, вы же не знакомы. — А я соврала. Люблю врать, знаешь ли. Это так забавно. В общем, мы сейчас с тобой в самом начале нашего долгого пути. И чтобы все было меньше похоже на изнасилование, предлагаю тебе сразу перейти к моменту полного сотрудничества. — Так я с радостью. Аскольд, вы всея. Ну да. Наставник помер. На жетая растворилась в аниме. Как? Что как? Как опытнейший призыватель пятого ранга мог умереть в диких землях? Ну вообще с шестого. Я был словоохотлив, потому что понимал простую истину. Они и так уже всё знают. Взял его пару лет тому назад. А падок это от какого-то посмертного проклятия, мерзкая штука, мерзкая, знаете ли. У него кожа прямо на нём отваливалась, ой, жуть. Посмертное проклятие, проговорила женщина. Да я сходу могу накинуть с десяток вариантов, как его предотвратить, и ещё штук пять, как снять. Не верю, что у него не было защиты. Ну, может была, а может и не было. Я попытался пожать плечами, но лишь жалобно звякнул цепями. Знаете, он не то чтобы был компанейским парнем. Хотите секрет? Конечно. Мне кажется, проклятие было всего два, а может и больше. И первое он получил очень давно. Да ты что? Да. Из-за этого проклятья он мог произносить не больше 10 слов в неделю. Вот оно как? Именно. Уверен, так и было. Самое рациональное объяснение. Как интересно. И его он тоже не смог развеять. Сильные же были проклятия, о, сильные. Ну, от которого вздох точно высокоранговый. И как же он его получил? А вот этого не знаю, это было до того, как мы познакомились. 5 лет держался ублюдок, крепкий был, но всё равно сдох. За что его ты так не любишь? Он же твой наставник. Кто такое сказал? Я его очень уважаю и буду вечно благодарен за те знания и навыки, что он мне передал. Вот тут я не кривил душой. Это была чистая правда. Но восхвалять его я не собираюсь. Эзотерик был великолепным призывателем, возможно, лучшим среди одиночек. Но при этом он мразь и редкостный гандон. Чтоб там про него не рассказывали другие. А, кстати, об этом Женщина слегка наклонилась, переходя на шёпот. У него же даже был какой-то секрет, да? Как он умудрялся в одиночку защищать высокоуровневые данжи? Он с тобой поделился? Хм, поделился, честно ответил я и широко улыбнулся. Но это теперь мой секрет. И я его выдам только под пытками. Ой, рассмеялась она, улыбнувшись и помахала ладошкой. Ну за это не переживай, мы это организуем. «По высшему разряду, не сомневайся. Премиум сервис, пять звезд. Ну, а про храм расскажешь? Или это тоже секрет? Вы же нашли его?» «Нашли!» — кивнул я, благо хоть голова не была прикована. «Это вообще не секрет. Мне лично на храм плевать. Я-то еще молод, и у меня вся жизнь впереди. Вам местоположение? — Ага!» — захлопала длинными ресничками она. «И маршрут!» Да. Аки, смотри, что, даже торговаться не станешь? Заморжут, а? Ну можете меня отпустить на все четыре стороны, я вам всё равно не буду нужен. А, ещё и спасибо. Спасибо не помешает. А под спасибо ты понимаешь отпечатки? Нет, под спасибо я понимаю слово спасибо. Вроде как ртом произнести можно даже без особой интонации. Можно так мимоходом бросить. Мол, ты нам очень помог, Эзо, спасибо. А теперь гуляй на все четыре стороны. Так вот, э, храм записываешь? Надо в середине июля, это важно, выдвинуться из Карелии. Это такой город на севере. Не регион, а именно город. Выходите в четыре ночи, солнце должно быть слева. Ночью? Девонька, там летом и всегда солнце. Ещё вам в отряд нужен будет очень крепкий призыватель, выносливый, но ещё не инициированный. В общем, идёте сутки прямо. Затем девушка помечала всё в своём маленьком блокноте, периодически её взгляд расфокусировался, когда она обращалась к ониме. Наверное, читает сообщения от аналитиков или чего ещё. Через полчаса она начала заметно зевать. А я всё не затыкался. Так вот, помните про крепкого призывателя говорил. Вот на этом самом моменте вы должны найти медвежью пещеру самую обычную. Раньше там разлом был с морозными эльфами. Вот от этого места разворачиваетесь против солнца и пускаете парня бегом. Когда он выдохнется и потеряет сознание от бега, так он же 2 дня бежать может. Да. Ну, задумался я. Где-то так и было. Вот на этом моменте придётся поискать вокруг. Пока не найдёте холмик с пещерой, от него на рассвете идёте по солнцу, и через 4 дня увидите храм за одной из сопок. Девушка захлопнула книжечку и демонстративно зевнула. Затем перекинула ногу на ногу и откинулась в кресле, потягиваясь. Интересная история. — произнесла она. — Ну, рассказал все, как помню. — Да, наши аналитики сузили область поиска до двух тысяч квадратных километров. Или сколько-то там, неважно. — О, отлично! Лет за десять найдете. — У нас нет десяти лет. — устала произнесла собеседница. — Поэтому ты нам покажешь. Подготовим отряд, и ты будешь его сопровождать. — Да. Ну, управишься, думаю, за год-полтора. Не, а, ответил я. Вот мы и подошли к самому главному. Не пойду, да и заставить меня вы не сможете. У вас ведь есть такой какой-то артефакт, заклинание или способность? Или что-то в самой комнате? Но вы знаете, когда я говорю правду, и вы знаете, что я не соврал ни в одном слове. Мы действительно нашли храм, и он действительно находится там, где я указал. Просто у нас не было карты, так что я описал путь, как помню. И вы знаете, что я не собираюсь с вами никуда идти, по крайней мере, сейчас. А когда? Зацепилась за последнее слово девушка. Ну, надо немного подкачаться, обзавести хотя бы двумя-тремя наборами карт, взять хотя бы третий ранг. А вот потом можно и в дикие земли возвращаться. — Ого! Какие у тебя запросы-то! Все-таки торгуешься! — Не-не-не-не-не-не-не! — рассмеялся я, а затем стал предельно серьезным. — Вы меня неправильно поняли. От вашего клана я ни кусочка анимы не приму. Только в качестве трофеев, снятых с ваших трупов. — Ого! Хо-хо-хо-хо! расмеялась девушка, прикрыв ротик изящной ладошкой. "Какие мы грозные!" Действительно, дикий волчонок показал клыки. Явно фер расслабился и позволил себе улыбку, едовитенькую такую. Разговор окончен, все нужные ходы сделаны. Теперь осталось пережить самый неприятный этап смерть. А после неё у небаччеле не останется никаких вариантов, кроме двух. Либо забить меня либо попытаться договориться. Ну, есть ещё опция ментального контроля, но вряд ли они рискнут. Менталка слишком нестабильна и имеет кучу минусов. И для коротких боёв она идеальна, а вот для месячного путешествия абсолютно бесполезна. К тому же, к ней наставник подготовил меня заранее. Ладно, Эзо встала женщина со стула. Приятно было поболтать, жаль, конечно, потерянного времени. Но давай покончим с любезностями. А я думал, мы договорились, притворно улыбнулся я. В помещение зашёл ещё один человек, которого я пока что не видел. Следом въехала гремящая тележка. Ты молодец, серьёзно сказала женщина. Миновал стадию допроса с применением пыток. Не стал тратить время мастера разума и даже сэкономил на нём немного на своём питании. Так что мы просто проскочим несколько этапов и перейдём к финалу. Какие распоряжения? Послышался мужской голос, сухой, будто человек не говорит, а камнями перестукивает. Надо, чтобы он показал маршрут до одного места. Он там уже был? На сколько давно? Максимум 5 лет назад, но скорее прошло не более года. Остальная память нам не нужна. Будет сделано. Затем моя прито начала наклоняться, принимая горизонтальное положение. Послышился звон каблучков и хлопок двери. Мы остались в комнате вдвоём и я, наконец-то, смог разглядеть нового гостя. Пожилой мужчина, глубокий старик, сухой, худой, настолько, что черная мантия на его плечах напоминала саван. Старик был лыс, кожа покрыта пигментными пятнами. Даже представить не могу, сколько ему лет, раз даже длань способна лишь поддерживать подобие жизни в этом теле. Старик молча расставлял артефакты вокруг моей плиты, Черепа, свечи, ритуальные чаши и прочее. Он тихо напевал какую-то грустную и протяжную мелодию себе под нос. Я видел, как в помещении будто бы стало темней, несмотря на яркое освещение от горящих ламп. Наконец я заметил и длань. Восемь камней. Ага, этот старик был одним из сильнейших призывателей на планете. Пять камней цвета слоновой кости, отвечающие за аспект смерти, три обсидиановых за магию тьмы. Передо мной стоял опытный некромант или точнее некромаг, верховный лич клана небожителей, и прямо в этот момент он закончил подготовку к ритуалу. Блеснул жертвенный кинжал, и ублюдок ударил мне в сердце. Ну что ж, было больно. Чёртовски больно. Это была необычная смерть, а отделение души от тела. Через несколько мгновений я умер, по-настоящему умер, на совсем. Сердце перестало биться, мозг отключился, все органы не могут продолжать работать. И лишь Длань ещё пытается восстановить тело, используя остатки маны, но что-то мешает. Я осознал себя висящим в пустоте. У меня не было ни рук, ни ног, ни тела. Я был энергетическим сгустком, не подчиняющимся физическим законам. Может, я был душой, может, концентрированной анимой. Ну, может быть, ещё чем-то совсем неведомым. Но вот лич тоже был здесь. И вот сейчас его образ выглядел куда более устрашающим. Мантия развевалась в стороны, трехметровый посох описывал в пространстве замысловатые круги, да и вся его фигура была более могучей. — Владыка посмертного мира, услышь мой зов, даруй мне свое благо. — Ну, ничего себе! — То есть высокоранговые призыватели? — Да действительно могут обращаться напрямую к своим покровителям за помощью. Не через храмы и подношения, а вот так, просто. — Прими эту скромную душу в жертву. — Тем временем глаголил Лич. — Ага, понятно. — Взамен, молю, позволь его плоти и разуму остаться в бренном мире и служить во славу твою. Ага, спасибо безвольным зомби-марионетками. Хотя говорят, что из призывателей получаются довольно сильные мертвецы. Можно даже создать слабенького лича, ну или рыцаря смерти. Тема за спиной некроманта заколыхалась. Я не переживал, потому что в этой ипостаси у меня отсутствовали хоть какие-то эмоции. Я лишь осознавал происходящее и не более. Вскоре во тьме разгорелись зеленоватые огни под угасающего пламени, огромные, больше меня и леникороманта, они постепенно приближались. Пока не показались очертания огромного черепа, усеенного острейшими клыками. Сейчас я находился рядом с одним из величайших существ Анимы костяной дракон. Он не был высшим существом дома дракона. Это звание сейчас принадлежит чёрному Но вот все остальные драконы являются старшими существами, а это всего на ступеньку ниже высших. Огненный Ифрит по сравнению с ним даже не пыль и так. Тень от тени чего-то малозначительного. Я Молган, старший призыватель смерти из клана небожителей, последователь дома драконов слуга вечного господина дарованной мне силы и властью забираю твою душу и преподношу её в дар своему повелителю не а спокойно произнёс я мгновения растянулись в секунды но ничего так и не происходило я оставался на месте молган пытался что-то сделать Но это никак не меняло ситуацию. Да, да да что же такое? Начал терять терпение некромант. Молган, призыватель смерти, последователь дракона, слуга костяного. Начал я перечислять его титулы. При слова пафосные и громкие, но они не отбрасывают тени. Так ты Как ты можешь вообще говорить в присутствии господина? Твой его господина, надменный костяной дракон. Остальные, даже высшие, являются покровителями. А костяной требует, чтобы его величали господин. Твой господин, как и ты, тоже не отбрасывает тени. При причём тут Кени закипал некромант, активно водя посохом и творя заклинания. Что это значит всё? Нет тени, пояснил я, хотя он и не спрашивал об этом. Означает только то, что твои слова пусты, бесформенны, не имеют ни массы, ни веса, ни плотности. Они вообще не имеют значения они подобны мыльным пузырям тронь пальцем они лопнут не оставив ничего после себя твои слова не отбрасывают тени молган ты сам не отбрасываешь тени и твой повелитель не отбрасывает тени да да как ты смеешь так говорить о нём богохульник в его присутствии а разве он сейчас здесь молган обернулся Но вот монструозной головы костяного дракона нигде не было. Лишь тьма клубилась, став более плотной и густой, почти вязкой. А <говоритель говоритель музыки> <говоритель> Что? Что? Что происходит? Внезапно могущественный некромант показался мне всего лишь жалким старикашкой. <говоритель> да просто твой покровитель, костяной дракон, совершил одну ошибочку. Он забыл первый закон дома дракона. Узри незримое. И прямо в этот момент мы услышали рёв полный боли и отчаяния. Некромак обернулся и затрясся всем телом. В отличие от меня, он перенёс в эту плоскость бытия своё астральное тело целиком. Кстати, а где мы вообще? На посмертие не похоже, неужели за зеркальем? Не, если тут сразу две старших сущности, значит это пограничье. В этот момент из тьмы вырвалось монструозное туша костяного дракона. Огромная лапа ударилась рядом со мной, так что я даже мог рассмотреть под усторонье пламя, что скрепляло кости. Дракон как-то жалобно заскулил, и его тело повалило обратно во тьму. Некромак оказался парализован от ужаса а я спокойно наблюдал за колыкающимся Маевым. Затем в нем начали проступать размытые очертания, складывающиеся в один силуэт. Впрочем, разобрать что-то в этой игре теней было невозможно. — Баракус, старая костяшка, — прошелестел голос моего покровителя, — совсем страх потерял. Ты что, забыл, на кого можно лапу поднимать? А кто у нас тут? В итак уже чёрной тьме появилось два провала, которые даже мне показались вратами в бездну. Две чёрных дыры, на фоне которых сама тьма пограничья, казалось, какой-то, ну, бледный. Да какой забавный не грома, тяжко. Брагус. Ты что, на чём по двору вы тоже призыватели? Ай-ай, плохая костяшка. И куда догажоды смотрит? В ответ из тьмы раздался жалобный скулёж, а я лишь отметил свою удачу. Если бы битва двух старших существ случилась в нашем мире, Но от Москвы бы вообще ничего не осталось в одно мгновение. И это с учетом того, что Костяной считался по чистой силе слабейшим из драконов. Следом я почувствовал, как два провала обернулись в мою сторону. По душе прошло несколько излучающих волн энергии. — Эзова, но ну кто бы сомневался, что это ты? — Не ждал, не ждал. Тебя так быстро признаюсь Ну что ж, дали Эзотерика приняты Я ответил На его зов Так что дальше ты Сам по себе Ну У меня вроде бы как дырка в сердце Печаль, беда Равнодушно произнес Мой покровитель И исчез